Глава 21. Глядя на исправление, сделанные рукой Майкла на моей карточке семейного лото, я испытал прилив братской любви, как и сейчас, когда пишу эти строки. Надеюсь, вы простите меня за то, что, растрогавшись, я немного уклонюсь от главной темы, чтобы побольше рассказать вам о нашей матери. Честно говоря, я вставил бы этот кусок раньше, но подумал, Если еще одна история отсрочит мое воссоединение с Майклом в сушильне, вы, вероятно, швырнете эту книжицу о стену, и не без оснований. Чтобы описать все обстоятельно, мне придется излагать события, свидетелем которых сам я не был, и ссылаться на отношения к ним разных людей, о чем я могу только догадываться. Я поведаю вам эту историю как истинную правду. Даже если мне придется выдумывать одежда какого цвета была на героях повествования и какими малозначащими фразами они обменивались, походе, погоду я помню точно, так что тут мне не придется ничего изобретать, был изнуряющий жаркий день. Это достойный компромисс. Моя версия событий не была бы особо полезной не только из-за отрывочности детских воспоминаний, но и потому что в тот день я был ограничен географически. И боюсь, если я опишу все это только со своей точки зрения, вы слишком скоропалительно осудите мою мать. Итак, начнем. День. Это важный день. Из-за смерти. Моя мать кого-то застрелила. И у нее после этого дня остался шрам над правым глазом. День, когда она обрела свои канингемовские нашивки, так сказать. Прошло несколько месяцев после смерти отца, но вы бы этого не поняли. Моя мать не терпит дерьма. Ни от своих детей, ни от Вселенной. Я уже упоминал, что измерял отца по оставшемуся пустым пространству. Теперь на его месте зияла самая большая дыра, но у нас не было времени это заметить. Мать старалась не оставить нам ни минуты свободного времени. Количество дополнительных занятий утроилось, как будто мы готовились к поступлению в Гарвард. Все дырки в дневном распорядке были заполнены. Однажды меня стригли в парикмахерской два дня подряд. Нам пришлось записаться в спортивные команды, где мы больше развлекались с разными снарядами, чем реально занимались спортом, учитывая наш возраст, как будто мы были потенциальными чудо-детьми. Я плавал, Джереми играл в теннис. Майкл начал играть на пианино вместо спорта, и теперь именно у него есть плечи. Мы все трое ходили на разные занятия. Сидели на высоком судейском стуле у теннисного корта, рисовали мелом каракули на доске, болтали ногами в бассейне. По городу мы перемещались вместе, восьмирукие. Это служило двум целям. Избавляло от необходимости нанимать няню и обеспечивало нашу постоянную занятость. Мама пыталась сделать так, чтобы мы чувствовали себя нормально. Об отце мы не говорили. Никогда не притормаживали, чтобы признать, что жизнь может быть другой. Просто жали вперед. Немногие друзья осмеливались зайти к нам с запеканкой или лазаньей после того, как первые же их подношения были скормлены кошки. Один мальчик из моего класса, Натан, пропустил несколько недель занятий в школе, когда его отец умер. Однажды я заикнулся об этом дома, и мне сразу пришлось вступить в общество скаутов. Можно подвергать сомнению технику воспитания, когда детей вынуждают подавлять психологическую травму, но она работала. Только я подозреваю, что наша мать тоже находила утешение в этой новой суматошной повседневности. Она пристегивала нас ремнями в нашей машине, достойной комедии положений на канале Дисней, с тремя сиденьями в ряд, и высаживала у школы, ехала на работу, потом забирала, прищелкивала обратно, и везла на какое-нибудь занятие. Мы никогда не сидели дома. Мы убегали от нашего горя. Столкнувшись с психологической травмой во взрослом состоянии, подожди в машине, я оглядываюсь назад и вижу тогдашние поступки матери в ином свете. Потому что теперь я знаю. В течение месяца после такого потрясения ты ведешь себя как лунатик. Жизнь превращается в машинальное выполнение привычных действий, при котором, даже идя в супермаркет, ты ощущаешь себя так, будто тащишься сквозь воздух густой и тяжелый, как в сушильне. Любое самое обыкновенное дело воспринимается как важный шаг, и это так выматывает, что в конце концов вы не способны сделать вообще ничего. Вы оказываетесь на кухне, не помня, зачем пришли туда. Во вторник везете детей в бассейн вместо теннисной школы, отводите сына в парикмахерскую два дня подряд, потому что не помните, что вы были там вчера. Распорядок дня был нацелен на то, чтобы у нас не осталось свободного времени, разумеется. Но повторение заученных действий давалось проще, чем принятие решений. А вот эту ношу, как я теперь понимаю, наша мать снесла с трудом. В описываемый день все шло как обычно. Завтрак – не был отмечен никакими яркими событиями. Одри посадила нас в машину, пристегнула ремнями, сделала все, что нужно для поездки и даже приехала в банк на пять минут раньше, что позволило ей приготовить кофе и быстро поболтать со своим боссом, который я приукрашу, одет в синий пиджак и зеленый галстук и хочет поговорить о погоде. Моя мать работала на разных должностях в банковском секторе, уйдя с руководящих постов. Но в тот день она была кассиром. Описываемые события происходили в 1990-е годы, когда в банках за плексигласовыми стеклами трудились армии молодых женщин с косынками на шеях вместо одной нагловатой выпускницы университета в строгом костюме и с айподом, заставляющей вас все делать самостоятельно. В банке очень хорошо относились к маме, это я узнал потом. Они не придали значения печальной славе отца. В обычной ситуации эта история привела бы к тому, что мама не смогла бы продолжить работу в с финансами организации, но ей позволили остаться даже после того, как смерть сделала поступки нашего родителя достоянием общественности. Они с пониманием отнеслись даже к парочке очень дорого обошедшихся лунатических ошибок, которые Одри допустила после гибели мужа. Ей предложили дополнительный отпуск, но я позволю вам самим догадаться, воспользовалась она им или нет. Мама вышла на работу на третий день после похорон отца, и единственная причина этого – то, что прощание с ним состоялось в пятницу. В 10 минут десятого, как раз когда она приступала к работе, маме сообщают о телефонном звонке и приглашают ответить на него из кабинета управляющего, но ей некогда. В 9.30 телефон звонит снова, но на этот раз – Моей матери ничего не говорят. Аппарат просто продолжает заливаться, оглашая звоном коридоры, и для привычной банковской тишины это довольно сильный шум, особенно при открытой двери в кабинет управляющего, запертой входной двери и кассирах, молча сидящих на полу, положив ногу на ногу и закинув руки за голову. Там двое мужчин. Мне не нужно изобретать, во что они одеты, потому что я знаю. Это плащи, темные очки и шапочки. Один – опустошает денежные ящики, пока другой прохаживается вдоль дорожки из перепуганного персонала и гавкает на людей, чтобы сидели тихо. В руке он держит какую-то тяжелую объемистую штуку, похожую на дробовик, за рукоятку и за дуло, на ходу помахивая ею у бока. Так держит бейсбольную биту, когда они играют по-настоящему. Сигнал тревоги не звучит, никто не успел добраться до кнопки. Подпевала решает выколотить из управляющего доступ к сейфу. Телефон звонит вновь. Потрошитель ящиков, чертыхаясь, заходит в кабинет и снимает трубку. «Моя мать не терпит обид ни от своих мальчиков, ни от вселенной и, разумеется, не снесет оскорбления от жалких воров. Я понимаю, что произошедшее затем было бунтом против преступников, которые лишили ее мужа против наглой глупости грабежа, Или это могло быть восстание против самого существования подпевалы? Вероятно, за этими темными очками она видела моего отца и все то, с чем он оставил ее справляться в одиночку, когда нажал на курок. Или, может быть, она думала, что подпевала держит оружие недостаточно крепко и просто не сможет выстрелить. Мне не решить, какая из версий самая вероятная. Я уверен, что чувства, которые она испытывала, заставили ее подняться на ноги. Могу сказать, что через 30 секунд у нее был сломан нос, и дробовик был у нее в руках. Подпевала на полу, по попаучья отползает назад, моя мать наводит дробовик, расстояние совсем небольшое, при выстреле из такого оружия человека разорвет на части. Потрошитель ящиков поднимает руки вверх и просит ее остыть. Она целится, подпевали в грудь, и... я не осмелюсь предполагать, колебалась она или нет, Но представляю, что ступор прошел, голова у нее ясная-ясная, и ясная, какой не была уже очень давно. Спускает курок. Она стреляет ему прямо в грудь. Патрон-мешок с бобами – это заряд для дробовика, из которого при разрыве не вылетают шарики, взрезающие кожу. В нем эти шарики насыпаны в тканевый мешочек и вложены в пластиковую гильзу. Такие патроны часто используют внутренние войска – Они предназначены для того, чтобы скорее обездвижить, чем убить. Формально их относят к категории менее летальных видов оружия, а не нелетальных. Они могут, к примеру, сломать ребро и вдавить его в сердце, но наиболее часто от выстрелов из дробовика, стреляющего бобовыми мешками, гибнут, потому что оружие заряжают боевыми патронами. Не беспокойтесь, это не одна из тех книг, где скорость каждой выпущенной пули описывается в метрах в секунду, указывается марка, модель и завод-изготовитель оружия, а также относительная влажность воздуха, силы и направление ветра, которые могли повлиять на траекторию полета пули. Но я все-таки должен указать вам на нечто важное. Прошу вас заметить, что хотя подпевала был перепуган нацеленным на него дробовиком, и моя мать обеспечила грабителю четыре сломанных ребра, она его не убила. Мне казалось, она не могла знать о менее летальном характере оружия, оказавшегося у нее в руках, когда приняла решение спустить курок, но это для другого раза. Дело в том, что над правой бровью моей матери шрам, но после ограбления банка у нее, к счастью, был всего лишь сломан нос». Дело в том, что когда полицейские и врачи очистили здание и вставили тампоны в ноздри моей матери, уже настала середина дня. Кто-то, наконец, вернул трубку телефона на рычаг, и аппарат тут же зазвонил. Дело в том, что я помню, какая температура воздуха была в тот день. Стояла испепеляющая жара. Дело в том, что звонили из школы, чтобы сообщить моей матери, что ни один из братьев Каннингем сегодня утром не пришел на занятие. Дело в том, что моя мать опередила свое очень напряженное расписание и на пять минут раньше приехала на работу. Дело в том, что моя мать выстрелила в человека, но не убила его. Дело в том, что смерть таки произошла. Ступор, хождение во сне, ошибки из-за рассеянности. Трое мальчиков, прищелкнутые к своим креслам, остались в машине на расположенной на крыше парковке под палящим солнцем, потому что мать забыла отвезти их в школу. Я не помню, как разбилось окно, как из лба Одри хлынула кровь, когда она порезалась о стекло так сильно, что остался шрам. Первая вещь, которую я помню очень четко, — это больница. Остальное мне рассказали позже. До сегодня... Я просыпаюсь от ночных кошмаров, задыхаясь, но, честно говоря, на самом деле я вообще не помню тот день. У меня на его месте огромная черная заплатка. Знаю я только одно. Когда умер Джереми, я сидел рядом с ним. От удалено. Кому? и каннингем райтс 221 собака Тема – фотографии для КВНСКДУ Здравствуйте, Эрнест. Приятно получить от вас весточку. Боюсь, что вставка с картинками в середине потребует глянцевой бумаги, не говоря уже о полноцветной печати, для которой необходимо задействовать совершенно иной производственный процесс – Это стоит довольно дорого и не вписывается в бюджет книги. Я уверен, вы можете добиться того же результата, разместив в нужных местах описания. Простите, но мы ни при каких условиях не дотянем до этого уровня. Кстати, как дела? Удалось ли вам немного пригладить разговорный стиль? Понимая, вы, вероятно, таким образом осмысливаете реалии, но умерло много людей, и читатели могут посчитать это бесчувственностью, Вас обрадует новость, что мы решили убрать с обложки дырки от пуль. Я знаю, вы считали, что это перебор. Дайте мне знать, если вам захочется, чтобы я просмотрел и другие главы, когда вы их закончите. Всего удалено. Постскриптум. В ответ на ваш вопрос. Да, это не будет проблемой. Направить определенный процент от гонораров на поместье Люсии Сандерс. Пришлите мне детали, и я... «Разберусь со счетами».